Он взял у больного, у которого на миндалинах были папулы, вторая стадия сифилиса, немного выделений, сделал на левой руке поверхностный разрез и внес в него эти выделения. Спустя несколько недель появились симптомы тяжелого заражения, которые распространились по всему телу. В заключительном докладе Академии от 18 ноября 1851 года, этот эксперимент завершил ее выводы, говорилось, Это было зрелище, разрывающее сердце. Представьте себе молодого мужчину с поразительно красивым и одухтворенным лицом, все тело которого было разъедено фагедоническими шанкрами, так называли старые врачи, симптомы этой стадии, и являло признаки конституционного сифилиса в его самой тяжелой форме. Этот новый курций, намек на древнеримского героя, который по преданию бросился со своим конем, сомкнувшуюся над ним расщельную земли, чтобы умилостивить богов и спасти Отечество, противился всем просьбом лечиться. Он хотел довести опыт до конца, и наупрек, что он потом, может быть, умрет, ответил словами. «Тем лучше. Моя смерть докажет, что учение о сифилизации является ужасным заблуждением и предотвратит новое несчастье». Если это самопожертвование когда... Медленная и ужасная смерть стоит перед глазами, не является возвышенным. Так в чем же тогда возвышенное? трагически героический опыт Линдемана, конечно, внес ясность в этот важный вопрос. Тем не менее аналогичные опыты на себе продолжались, поскольку факты, как часто бывает в медицине, долго оставались неизвестными другим врачам, или они не верили История медицины знает имена многих врачей, которые на себе испытали всю драматичность таких экспериментов. Некоторым посчастливилось, заражение не удалось, но многие другие заболевали. И это в то время, когда еще не знали таких могущественных средств, как сальварсан и пенициллин, и оставалось лечиться только ртутью. а некоторых из этих опытов на себе следует кратко упомянуть. Профессор Линдвурм из Мюнхена, выдающийся практик, чью раннюю смерть оплакивал весь город, в 1852 году лечил венского врача, который добровольно заразил себя сифилисом во второй стадии, чтобы показать, что его учитель Рикор прав, и болезнь в этой стадии не заразна. Но его опыт доказал, что точка зрения рекора была, к сожалению, неправильной. В то время немецкий клиницист Франц Ринекер которому медицинский факультет в Юртсбурге многим обязан, заинтересовался этими опытами. Молодой врач из его больницы привил себе материал от ребенка, который появился на свет с этой болезнью и находился в больнице вместе с кормилицей, заразившейся от ребенка. Когда после прививки этот врач заболел, другой врач заразился от него только для того, чтобы узнать, заразна ли болезнь после такого пассажа инфекции через несколько организмов. В клинике профессора В в 1860 году были проделаны такие опыты с прививкой сначала на двух, а потом на трех врачах, некоторые с положительным результатом. Роберт фон Вельц, впоследствии профессор офтальмологии в Вюрсбурге, как молодой врач получил в 1849 году заграничную стипендию, уехал в Париж и занялся там прививкой сифилиса от человека к обезьяне,